Но разве он виноват в том, что его продолжают любить, когда сам он уже разлюбил? Впрочем, трудности подстерегали его не только в личной жизни. Что касается работы, и здесь ему тоже приходилось разрываться на части. Везде требовалось его присутствие. Пока труп Парелли репетировала Карла VII, он вместе с Губой Беденом усердно трудился над Ричардом Дарлингтоном. История этого английского карьериста, жившего в XVIII веке, была ничем не хуже всякой другой. Герой пьесы, охваченный стремлением добиться высокого положения в обществе, решает избавиться от своей жены Дженни и жениться на дочери Маркиза. Это откроет ему путь к перству. Но как разделаться с первой женой? Губо долго ломал над этим голову и в конце концов нерешительно предложил яд или кинжал. Но Александр счел этот старый прием недостойным автором пьесы. И вдруг на него снизошло озарение. «Он выбросит ее в окно!» — воскликнул Дюма. Губо на это возразил, что невозможно придумать такую мизансцену, чтобы актриса, перевесившись через перила, не открыла ноги, и даже несколько более того. Не будут ли зрители шокированы такой откровенной непристойностью? Александр прислушался к этому замечанию и пообещал подумать над тем, как лучше обойти это препятствие. Ночью он внезапно проснулся, словно кто-то тронул его за плечо и, вскочив с постели, крикнул «Эврика!». Решение было найдено. Во время последнего разговора с Дженни Ричард грозится ее убить и несчастная выбегает на балкон, чтобы позвать на помощь. Эта попытка окажется для нее роковой. Ричард выскочит следом и закроет за ними обе створки двери, ведущие на балкон. Из зала больше ничего не будет видно, но послышится страшный крик, и Ричард снова появится перед зрителями уже один. Он сбросил Дженни вниз. Дело сделано. В восемь часов утра, отмечает Дюма, Я написал последнюю строчку третьего акта. В девять был Угубо, в десять он признал, что окно действительно было единственным путем, каким Дженни могла уйти. После такой напряженной работы воображения надо было дать себе отдых, и Дюма согласился пересказать и переписать в виде диалогов отдельные сцены из истории герцогов бургунских Проспера Брюжьера де Баранта. Эти рассказы, помещенные в ревю де Дюмонт», вызовут у читателей большой интерес. И Дюма, считавший себя по преимуществу драматургом, будет немало этим удивлен. В самом деле, какой бы ни оказывалась судьба его пьес, он продолжал верить в то, что истинный его удел – сцена. Тем не менее, ему было очень не по себе на премьере «Карла VII», состоявшейся 20 октября 1831 года. Он захотел, чтобы на представлении присутствовал его сын, которому к этому времени исполнилось семь лет. Не пора ли мальчику услышать возгласы одобрения, обращенные к его отцу? Мелани Вальдор тоже была в зале, сидела в красном платье, пугающе отощавшая, с безумным взглядом, напоминая собой гальванизированный труп. И, как всегда, в портере и на балконах красовалась толпа усатых и бородатых романтиков в сюртуках широкими отворотами, пестрых жилетах и зеленых клеенчатых плащах. При одном только взгляде на них Александр приободрился. Что бы ни случилось, молодежь его не бросит. Увы, он грешил избытком оптимизма. Даже друзей автора искусно, распределенных по залу, быстро разочаровала эта историка сентиментальная мешанина. Изначальная благосклонность зрителей вскоре уступила место равнодушию, досаде и скуке. В четвертом акте Карл VII, которого играл Белофос, появлялся на сцене в доспехах, которые Александру удалось одолжить в артиллерийском музее. Когда актер произносил очередную тираду, Забрала шлема, внезапно опустилась, закрыв его лицо и прервав речь. Зрители развеселились. Несчастный задыхался под этим железным намордником и что-то нечленораздельно мычал, до тех пор, пока один из придворных не подбежал к нему и не сумел кинжалом приподнять плохо закрепленную деталь. Белофос, глотнув воздуха, кое-как закончил свой монолог, но зрители уже весело шумели и редкие вежливые аплодисменты, раздававшиеся по окончании пьесы, не могли заглушить неодобрительного гула толпы. Александр сам признал, что драма его мертворожденная. «У пьесы было ровно столько мелких достоинств, чтобы никого не испугать», — напишет он. Больше всего его, пожалуй, огорчило не то, что Карла VII плохо приняли порижание, а то, что при этом унизительном провале присутствовали его сын и Мелани. Если бы хотя бы французская политика могла его утешить в его писательских невзгодах. Сколько он не твердил себе, что существуют специалисты, которые должны заниматься государственными делами, все же новости, которые он вычитывал из газет, выводили его из равновесия. «Польское восстание было подавлено русскими», И тупой Себастьяне, вместо того, чтобы возмутиться этим, гордо провозгласил в палате депутатов «В «Варшаве царит порядок!». Распай, Галуа и Бланки, эти непримиримые идеалисты, томились за решетками тюрьмы Сент-Пелажи. Метеж ленских ткачей, изголодавшихся, отчаявшихся и прекрасных, захлебнулся в крови. Власть повсюду проявляла двуличность и нетерпимость. И все же Александр, сраженный тем, как безжалостно приводили к поминовению безоружный народ, не чувствовал в себе сил принять вызов. Он преклонялся перед мужеством Этьена Араго, готового пожертвовать ради идеи не только своей карьерой, но и жизнью, однако не следовал его примеру. Его призывал другой долг. Как бы сильно он ни возмущался, Все же он не мог забыть о том, что в театре Порт Сен-Мартен, который только что, не выпуская из рук Адеон, возглавил Арель, начал репетировать Ричарда Дарлингтона, главную роль играл Фредерик Леметр. Никто не смог бы лучше его поднять пьесу к вершинам успеха. Среди посвященных уже начинали перешептываться, что у этой драмы есть политический подтекст и что в ней авторы бичуют продажные нравы государственных деятелей. 10 декабря 1831 года, во время премьеры, в зал, в котором преобладала молодая Франция, был настолько возбужден, что малейший намек на темные сделки английских властей неизменно воспринимался как критика, нацеленная в адрес французского правительства.